Блин, одна солдатня. Роем, как экскаваторы, толку никакого. Я же говорил, раньше надо было приезжать. Вон бригада Геринга у фрицев столько рыжья нарыла. А здесь один пролетариат. Разлеглись, блин, голоштанники. Одни ржавые каски, оружие труха. Да, хреновое место. Кости плотно лежат, а навары нет. Хорошо бы, чтоб тут штаб оказался. В прошлом году, черт, нарвались на один такой. Так в нем стволы как новенькие оказались. Один дегтярь, три ППШ, восемь МПшек и 38 восьмых, и 41 первых. Ящик гранат, ведро патронов. Да в комиссарской тужурке золотой портсигар, причем трофейный. Медали так по мелочи, обручалки. Да, вы хорошо тогда поднялись. У командира часы золотые наградные, до сих пор точно тикает. Нейт твой напарник, Борман, сбагрел. Ты не мой, копай, копай, не рассуждай. Тогда еще прикол случился. Работаем на объекте. Подходит бабка. Спрашивает мол, что, соколики поделываете? Я не растерялся и говорю, археологи мы, мамаша. Именно погибших восстанавливаем. Так она нам покорыли. Каждое утро кувшин молока приносила. А деревня была в пяти километрах. Все имена дурища спрашивала. Хорошо бы и тут такую бабку найти. А еще лучше молодуху. Молочко по утрам это что надо, а то от консервов уже блевать тянет. Водки меньше пей, чертяка. На себя посмотри, я устал с побегать, бегать, сколько вы выжираете. Заткнись, квелый, копай! Слушай, Борман, а за сколько стволы толкнуть можно? Ну, смотря какие. ППШ в хорошем состоянии, на 200 баксов потянет. МПшка, что 38-я, что 41-я, один хрен 500. Парабеллум или Браунинг за 700, но это если повезет. С оружием проблем много, менты зацепить могут. При продаже и перевозке риск, да кидают часто. Лучше через перекупщиков работать. Ну, правда, тогда за полцены уйдут. Поэтому я предпочитаю золотишко и награды. Эмблемы, там всякие бляхи, значки... Это интеллигентный товар Тут разбираться надо Есть люди, понимающие в этом толк Был у меня вот один человек Так он и за пуговицу, если редкая Хорошие деньги мог дать Слушай, от этих мертвяков заразы какой-нибудь Не подхватим? Да не, не боись, от штруха Тут уже гнить нечему, полная дезинфекция Кстати, бабки бабками А вот по вечерам тут не лес, а парк отдыха Психов развелось Вчера отошел отлить. Так только пустил в строй, как слышал, что за спиной кто-то... Оборачиваюсь, какой-то мудак в одних портках. У меня аж напор упал. Глаза безумные, сквозь меня смотрят. Сам щуплый, но, блин, как-то не по себе. Явный псих. Не знаешь, чего от таких ждать. Я ему, чего вылупился. А он херню всякую несет, какие-то наши, не наши... «Голубчик, скажите, где Карпенко рота должна занять высоту, не шагу назад!» А сам Лешка представляется. Ей ну иди, Леш, отсюда, пока не наваляли. Ага, значит, не показалось. Так ведь и я тут одного чудика встретил. Позавчера вечером перепили просыпаюсь ночью, сушняк. Вы все храпите, еще воды. Так вы же скоты все высосали. Чувствую, не найду воды, умру. Нашел одну бутылку, где еще немного оставалось. Только приложился, как голос спиной. «Дай напиться». Я чуть не подавился. Ну? Mm. Колбаски гну. Поворачиваюсь. Стоит парень. Лицо такое бледное, аж светится в темноте. Проводит языком по сухим губам и тихо так... Я ему, извини, брателло у самого почти не осталось, а он свое заладил. Одну руку к животу прижимает, как будто у него там дырка, а другую ко мне тянет. Я думаю, ну я тебя сейчас дам. Наклонился к лопате, разворачиваюсь, а нет никого. И что интересно, где стоял на грунте свежевырытом, следов нет. Ну, думаю, завязывать надо. Прискакала белочка. Это не белка, не боись, я знаю. Просто глюк от паленого пойла. Я тебе ещё не такой расскажу. Ладно, всё, чёрт, хорош болтать. Пошли работать. Он, немой, сколько кубов уже поднял. Эх, чую, будет навар. Переплюнем твоего Геринга. Яу-яу! Яу-яу! Яу, Борман! Немой до блиндажа добрался. Ха! Точно, штабной блиндаж! Бля буду! Бля будешь. Знаю, что с тобой будет. Нифига себе! Ты, Борман, как в воду глядел. Точно, штабной? Видишь, три наката бревен наплюхана и стяжка железная. Не говори, девки, прощай, пока не тр... ручки свои не тяни. Вместе копаем, вместе смотрим. Кто что найдет в общий котел. А если кто что зажилит... Ты на что намекаешь, козел? Ты видел, чтобы я себе что-то оставил? Если бы увидел, то здесь бы тебя и зарыл. Да ты, блин, кто в натуре? В натуре кум в прокуратуре. Ты чё, с рухнул? Меня за суку почитаешь, интеллигент вшивый Да я таких, как ты! Тихо ты Я тебя не за суку почитаю А за того, кто ты есть Понял? Ты за свои 27 лет всего две книжки прочел, Одна букварь, другая комикс О мурзилке раком И ты что то вякать пытаешься, недоносок Тихо, тихо, тихо, тихо, Борман Какого? Ствол убери Только запомни, я по чужие фанфары петь не умею, понял? Заткнись, тварь! Я к тебе, Борман, как к человеку пришел. Никто, с кем я работал, меня за суку не считал. А если не сошлись, то нечего Вальтером махать, я просто уйду и пропадай ты со своим говном в блиндаже этом. Все равно у Геринга лучше получается. Все говорят, ему удача сопутствует. А у тебя одно образование и карты боев здешних. А может и тех нет? Кто их видел-то? Ну-ну, yeah, yeah. иди к Герингу, дружище. Да спроси у него, от чего немой свое погонялого получил. Немой. Расскажи, товарищу, а? Издевайся, интеллигент. Будь ты без ствола, ту бы тебя и зарыл в этой же яме. Ты кто такой в натуре? Буров жирный? Ёва! Ты что толкаешь? Да ничего, голубчик, это я тебя чертеняка К немому в ямы для беседы направил А, молчит он, да? Ладно, я тебе сам расскажу его дивную историю Работал он как-то с твоим Герингом Навару выше крыши Полный сезам открыли Только такая штука Блин, да, что-то с миной противопехотной оказался Геринг сапером был в армии, пока не уволили Понял, что разминировать без взрыва нельзя Но Навар-то тогда пшик И все потенциальные доларии на пути к небесам. Ну, был один вариант. Заставить какого-нибудь... Е! Yeah. Снять маленькую минку. Просто гранатку такую. Надо только цепочку детонации перерезать. Вариант гнилой. 20 на 80%. Ну, Нигерингу же рисковать. Нашел он в своей группе придурка. Вот. Объяснил, что к чему. То и пошел. Все правильно, немой. Дальше рассказывать. Е! Yeah. Е! Yeah. Ну и получился маленький бабах. Не плачь, беспалый, радуйся, что живой тогда остался. Повезло придурку. Просто на воздух взлетел, да когда падал, зубами полуязыка откусил, да челюсть вывихнул. А три пальца ему сразу отшибло, как к проводу прикоснулся. Так и стал он немым и беспалым. Вот тебе и вся удача, Герингова. А рыжье-то хоть взяли? А ты у него спроси. Он тебе жестами ответит. Понятно. Ладно, в жопу лирику. Так, все вместе копаем, потом все вместе смотрим, делим по справедливости. Кто чего зажили, того здесь и уроем. Понятно, я говорю? Понятно, понятно. Это по понятиям.